Оба деятеля часто встречались с видным консерватором Смитом и обсуждали, как наладить сотрудничество с консервативной партией. Ллойд Джордж разработал меморандум об основах, на которых можно было бы создать коалицию, поскольку главной проблемой в отношениях с консерваторами в то время была реформа Палаты лордов. Черчилль занялся разработкой приемлемого для обеих партий проекта. Черчиллю и Ллойд Джорджу пришлось посвятить в свои планы Асквита. Премьер-министр понимал необходимость коалиции с консерваторами или, скорее, невозможность для либералов самостоятельно решить крупнейшие проблемы, вставшие перед правящими кругами в то время. Поэтому он одобрил идею Ллойд Джорджа Черчилля и вступил в контакт с лидером консерваторов Бальфуром. Бальфур также согласился на божественное перемирие. Обе партии выделили для ведения переговоров по группе видных деятелей, которые образовали так называемую конституционную конференцию. Черчилля в ее состав не включили. Это было сильным ударом по его самолюбию. Но либералы не могли поступить иначе, если бы они сделали Черчилля своим представителем в переговорах с консерваторами. Это вызывало бы глубокое возмущение у их политических противников и лишь затруднило бы достижение договорённости. На конференции нужно было искать то, что объединяло обе партии, а не разъединяло их. Судьба Черчилля во многом зависела от исхода конференций. Если бы она закончилась успехом, было бы принято решение о создании коалиционного правительства. Учитывая отношение консерваторов к Черчиллю, можно с достаточными основаниями предположить, что они могли потребовать, чтобы Черчилль в коалиционное правительство допущен не был. Поскольку же, уйдя от консерваторов, он не врос в либеральную партию и был там по существу чужаком, либералы скорее всего не стали бы упорствовать по этому вопросу и принесли бы Черчилля в жертву. Это явилось бы крахом его политической карьеры. Таким образом, Черчилль с одной стороны был заинтересован в налаживании коалиции с консерваторами, надеясь этим путем восстановить с ними отношения и вновь сблизиться с партией, убеждения которой были близки ему. А с другой стороны, он очень боялся, как бы налаживание блока с консерваторами не кончилось для него лично политической катастрофой.